Хочу жить. Казалось, что тишина пронзает все пространство вокруг. Даже тьма с виду была полностью пустой. Но как можно сказать пустота на то, что просто невозможно рассмотреть? Сложность всего происходящего заключалась в том, что даже в этой темноте что-то шевелилось и жило, по крайней мере я. Аккуратно прислушиваясь к тому, что творилось в темноте, я продолжал сжимать в своей руке единственное имеющееся у себя оружие – старый исцарапанный нож, который достался мне еще от моего отца. Надо ли говорить о том, что этот нож сам по себе не мог представлять особой угрозы для какого-либо серьезного противника? Так отогнать одинокую крысу. Но в моем случае даже это было просто невероятно большой удачей. Хуже всего было в том, что в случае при столкновении с крысой, даже в одиночной, у меня как такового шанса не было ни одного. Вся проблема была в том, что эти твари ни в какую не желали отступать, особенно если сталкивались с дичью, которая могла бы их накормить. Если кто-то сталкивался с крысами, то он знал о том, какие это живучие и опасные твари, особенно когда они наглеют сталкиваясь с кем-то, с кем могут справиться. Естественно, что я не являлся для этих тварей каким-то особо опасным противником. Я был обыкновенным, обыкновенным парнем, загнанным в угол. Об этом говорило даже то, что у меня, кроме этого, ножа, никакого другого оружия не было. По крайней мере, на данный момент. Наследство отца не в счет. Естественно, что в данном случае выжить было невероятно сложно, но я выживал. Выживал уже не один год. Честно говоря, я уже потерял счет времени. Я не знал ничего, кроме того, чему меня когда-то научил отец, которого я мог называть отцом. Хотя старик всегда говорил то, что родным мне человеком он не является. Просто он выполнял свой долг. Долг, который заставлял его делать то, что он делал. Но как можно понять действия разумного существа, которое легко и просто отказывается от нормальной жизни на укрепленной станции? Хуже всего было то, что никаких других объяснений его действий я не слышал. Мы спрятались, спрятались в отдушине, где нас не мог никто найти. Была, конечно, опасность того, что кто-нибудь все равно обнаружит мое убежище. Все-таки те же самые крысы старательно искали новые места обитания. Как вы думаете, сможет ли справиться обычный человек с крысой высотой полтора метра в холке, если у него в руках нет какого-нибудь тяжелого оружия? Естественно, что я слышал от отца про различные там виды вооружений вроде автоматов или пулеметов. Да, крупнокалиберный пулемет мне бы не помешал. Но толку мне от этого не было никакого, хотя старик, которого я называл отцом, Многому меня научил, но спокойнее я себя чувствовал именно с ножом. Ведь он создавал как можно меньше шума. Мало кто знал, что если даже крысе нанести удар в основании ее черепа, то она не успеет даже пискнуть. А мясо у нее все-таки съедобное, хотя и жесткое. Я охотился на этих тварей, отлично понимая то, что у меня просто нет никакого выбора». Мне же нужно что-то есть. А учитывая то, что эти твари плодятся с огромной скоростью, остаться без пищи мне не грозило. Главное не нападать на крыс, которых может быть одновременно несколько, поэтому была некоторая сложность, когда я высматривал одиноких крыс, которые по какой-либо надобности попадали в наш тоннель. Кто-то мог бы заинтересоваться тем, где я живу, но я не зря сказал о том, что я живу в Адушине. Это была вентиляция. Вентиляция на потолке тоннеля метро, прилегающего к одной из заброшенных станций. Честно говоря, меня даже не интересовало то, как называется эта станция и почему она называется станцией. Я уже родился здесь, в подземелье. Старик говорил о том, что я родился на какой-то центральной станции, которая называлась «Исторический музей». Но по какой-то причине ему пришлось бежать вместе со мной с этой станции. И в этом была самая главная странность. Эта станция, по рассказам старика, считалась едва ли не основной. Но по какой-то непонятной причине мы теперь практически всегда прятались в этой отдушине. Старик заранее сделал здесь склад. И заранее, видимо, предчувствуя возможные неприятности, старался доставлять сюда... В то время, когда был довольно удачливым поисковиком, все возможные запасы, за которые на территории той же станции мог получить довольно приличное вознаграждение. Кто-то мог бы поинтересоваться причинами подобного поведения. Но по какой-то причине я не пытался задавать ему таких вопросов. Раз все это было сделано, значит это было для чего-то нужно. Конечно. Я заранее подозревал то, что здесь был какой-то подвох, но судя по тому, что старик вместе со мной находился в этой отдушине, этот подвох не имел к нему никакого отношения. Видимо, на станции произошло что-то критическое, раз человеку, у которого фактически все было, благодаря его способности находить самые необходимые для выживания людей предметы, был вынужден бежать из безопасного места, чтобы спрятаться в этом отнорке. Кто-то бы сказал, что любого разумного человека, находящегося в метро, рано или поздно можно найти по каким-нибудь следам или отходам. Возможно. Но старик, как настоящий поисковик, отлично знал то, что никто из поисковиков не смотрит наверх без лишней нужды. Именно поэтому свой отнорок он сделал наверху и подняться туда без лестницы было просто невозможно. Небольшая решетка, которая закрывала проход, позволяла проскользнуть нее всего лишь одному человеку. Никто не знал, что он устроил там себе выдвижную лесенку, с помощью которой можно было подниматься и спускаться. А немного в стороне, в расщелине стены, был спрятан специальный багор, с помощью которого можно было поддеть эту лестницу. И сдвинуть решетку. Хитрость заключалась в том, что решетка выглядела гораздо меньше, чем был сам проход. Старик когда-то занимался не совсем законным делом еще до войны. И этот тайник был им сделан еще тогда, когда он был работником этого метрополитена. Что это означает, я не знаю, но старику я верил. Поэтому отлично понимал то, что задавать глупых вопросов ему было не нужно достаточно было верить ему на слово ведь он ушел в этот отнорок из довольно удобной хижины именно из за меня была какая то взаимосвязь между этим бегством и моим рождением но я естественно не находил там ничего общего но не мне это было решать достаточно было знать то что этот человек пошел на все это ради меня про мою мать он вообще не заикался Создавалось впечатление, что в этом деле не все так чисто, как хотелось бы. Но так как я был тогда очень мал, мать свою я не помню. Поэтому этот вопрос меня вообще не интересовал. Конечно, как у удачливого поисковика, у старика имелись свои секреты. Целый ящик таких секретов остался мне в наследство после его смерти. Все-таки, когда он решил меня спасать от какой-то неведомой мне угрозы, старик был уже очень стар. «Именно поэтому он меня и учил все время выживать. Выживать и убивать тварей, которые могли попасться мне на пути. Я знал многих из них – крыс, пауков, тараканов, муравьев, слизней. до да всех этих тварей даже и не упомнишь. Одна только ползущая плесень чего стоит. По сути, старик рассказывал о том, что эта тварь, скорее всего, тоже имеет какой-то свой по человеческим меркам, извращенный разум. Кто-то бы сказал, что такого просто не может быть. Однако старик рассказывал, что эта плесень не просто нападает, она достаточно разумна, обходит угрозы, не приближается к тем местам, где ей может быть опасно. Тем более, что поисковики иногда устраивали ловушки на разных монстров. Ученые, попавшиеся в ловушку вместе с людьми на станции, старались изучить любую степень угрозы от самых различных факторов. К тому же там был целый сектор, который называли странным словом «зоопарк». Там содержались твари, которых изучали ученые. Естественно, что опасных тварей, которые могли вырваться и напасть на людей, там не держали. Ведь на станцию приезжали посетители из других станций, которые платили за то, чтобы посмотреть на этих тварей и хотя бы узнать то, как они выглядят. Более того, возле каждой твари лежала инструкция, в которой было расписано то, как с ними нужно бороться в случае необходимости. Так называемый ликбез для охотников. Что это означало, я не знаю. Старик так все время говорил». В последние дни своей жизни старик чувствовал, что он уже умирает. Видимо, поэтому он старался меня хоть чему-то научить. Научить тому, чтобы я мог выживать там, где не выживет никто другой. Причем с минимумом имущества. А какое у меня было имущество? Его старый верный нож? Да, таких ножей у меня было несколько. Мало ли что с одним из них может приключиться. «Вы знаете, что может произойти с ножом, если в момент нападения на крысу вы промахнулись?» «Опрыгал я с высоты потолка тоннеля метро. В результате можно было не только сломать нож об кость черепа крысы, но и разбиться самому. Все-таки я был достаточно малый худощав. Да, я помню, что старик рассказывал о том, что некоторые поисковики старательно тренировали свое тело, поднимая самые различные тяжести». Я тоже этим занимался. Ящик, который достался мне в память от старика, был довольно тяжелый. Но, несмотря на то, что я его уже мог поднимать больше двух сотен раз, сильнее и массивнее почему-то не становился. По крайней мере, я так считал. Тело мое продолжало оставаться худощавым. Что такое мышцы, я просто не знал. Да зачем мне это нужно знать? Главным свойством моего тела для меня была ловкость и скорость, ведь если я не убью крысу с одного удара, то второго удара она мне уже не даст сделать. Все это было понятно и без каких-либо объяснений. Убив крысу, я при помощи специальной лебедки поднимал ее наверх. Все это нужно было сделать быстро, не дожидаясь того, пока подружки этой консервы, которая попала ко мне на обед, обратят внимание на произошедшее. После такого нападения несколько дней мне нельзя было вообще появляться в том тоннеле. Дело в том, что крысы превосходно чувствовали смерть своей подружки и начинали охоту в том месте. Следовало дождаться, пока не успокоятся. Радовало только то, что эта вентиляция была довольно разветвленной. Я мог благодаря ей контролировать два тоннеля. Переползая по каналам из одного в другой, я не оставался голодным. По привычке собирал шкуры, кости и клыки крыс. Вы спросите, зачем мне все это было нужно? А вы знаете, что даже из обычных костей крысы можно сделать много довольно нужных вещей. Старик меня всему научил. Например, тот же Багор, одновременно бывший с этим пикой, которым открывался вход мой от норок, был сделан из костей крысы, вернее, из ее позвоночника». Кто-то, проходя мимо, обратил бы внимание только на то, что это скелет убитой твари, и поэтому не стал бы забирать нужный мне предмет. Конечно, можно было бы использовать и настоящий Багор, но вся проблема в том, что настоящий Багор тут же заберут. Время от времени по тоннелям проходили поисковые партии людей. Естественно, что найдется какой-нибудь умник, который скажет, что мне проще было бы «выживать с людьми», «Да, я не спорю, проще. Но ведь была же какая-то причина, по которой мне и старико приходилось здесь прятаться. Ведь он не просто так меня сюда притащил. Вы об этом не подумали?» Вот и сейчас, аккуратно посматривая вниз, сквозь закрытую решетку, я продолжал наблюдать за тем, не появилась ли внизу какая-нибудь из крыс. Это было удобно делать при помощи того перископа. Который сделал старик, чтобы иметь возможность аккуратно осматривать территорию. «Не думали же вы, что я настолько глуп, что просто буду выпрыгивать с потолка на первую попавшуюся крысу, не осмотрев территорию? Кто вам сказал, что эта крыса обязательно будет бродить в одиночестве? И я, по крайней мере, такие глупости делать не собираюсь. Слишком уж привык к процедуре охоты. Так старик называл это». Заметив крысу в тоннеле, я сначала осматривал территорию, осторожно поворачивая перископ. Ведь если в тоннеле будет еще кто-то, движением перископа даже на потолке тоннеля можно привлечь к себе ненужное внимание. Это сейчас он выглядит всего лишь как старая разбитая лампа. Хорошо еще, если эти светильники делали круглыми, а значит никто не понимал, что этот светильник повернулся. Если не присматриваться, то это практически незаметно. Убедившись в том, что дичь в одиночестве, я дожидался, чтобы она подошла под решетку. Для этого аккуратно вниз ронял кусочек мяса. Кто-то сказал бы, что у меня же, кроме крысиного, никакого другого мяса не было. А вы знаете, как крысы жрут своих слабых или раненых товарищей, когда хотят жрать? Не знаете? А я вот знаю. Тем более, что мясо, которое я таким образом ей сбрасываю, уже вяленое, а значит запах немного изменился. Подойдя к этому месту, крыса заранее остановится немного в стороне. По какой-то причине она все время заходит слева к приманке. Именно поэтому у меня уже была сделана специальная отметка, куда кидать приманку. В результате крыса становилась ко мне как раз нужной стороной и подставляла таким образом свой затылок. Там было соединение костей черепа, единственное уязвимое место, которое позволяло убить крысу быстро и одним ударом. В результате эта тварь не успевала даже пискнуть, а значит и никакого лишнего шума не было. Какой-нибудь умник наверняка попытался бы подсказать мне то, что в тоннеле метро пусто, так какая разница, будет шум или нет». Вы когда-нибудь пробовали ночью в темноте в пустом коридоре что-нибудь уронить? Не пробовали? Вы знаете, какой грохот будет? А если крыса начнет визжать, раненная или нападая на меня в этот момент, то могу вас уверить, со всех ближайших щелей повылазит столько тварей, что мне в этот тоннель, если удастся сбежать, в ближайшие пару месяцев лучше вообще не соваться». Потому что крысы, несмотря на то, что они считаются не сильно разумными тварями, устроят на меня тотальную охоту. Хуже всего будет то, что как-либо вырваться из этого лабиринта мне будет проблематично, а постоянно охотиться в другом тоннеле невозможно. Как я уже говорил, после нападения на крысу, в тоннеле лучше несколько дней потом не появляться. Потому что крысы, чувствуя опасность, завереют и начинают искать угрозу. Только после всего этого понимаешь причины, которые толкнули старика создать свой отнорок именно вентиляции наверху. Крысы туда просто не долезут, чего нельзя сказать про других тварей. А вот те же пауки или муравьи могут добраться. Именно поэтому на этот случай старик сделал специальные отметки: У этих тварей слишком сильно чувство стайности или территория. Зная все это, старик сделал так, что. В стороне от, от норка и входа в эту вентиляцию расположены специальные отметки, благодаря которым и муравьи, и пауки считают, что здесь находится кто-то опасный для них. Откуда он все это знал, я не знаю. Но достаточно сказать то, что все это действовало. Я неоднократно видел, как он возвращался с охоты с поверхности земли. А вы что думали, у меня выхода наверх нет? Ведь эта вентиляция, здесь есть выход наверх, точно так же закрытый от вторжения подобных существ. Самое интересное, что бороться с той же ползущей плесенью было проще, чем даже с крысами. Достаточно было помазать немного одной вонючей жидкостью, старик называл ее бензином, или маслом. Дело в том, что эта тварь знала то, что эта жидкость горючая, а значит рядом может быть что-то с огнем. Плесень проще всего было сжечь, поэтому она старалась не приближаться к таким местам, где может попасть в огненную ловушку. Хотя старик говорил о том, что на любой станции запойманную плесень даже за маленькую неплохо заплатят. Но при этом он также упоминал еще и то, что если за твоей спиной нет какой-нибудь довольно богатой и могущественной станции, то лучше с людьми дела не иметь. Тебя обманут и в лучшем случае прогонят, а в худшем, в худшем тебя просто убьют. Старик рассказывал, что на какой-то из станций даже считалось в порядке вещей съесть чужака на обед. Ведь мясо есть мясо. И не важно то, кто именно стал дичью для охотника, человек, крысы или муравей. Именно поэтому после смерти старика я практически ни с кем не разговаривал. Старик меня учил читать и писать, у него были даже книги. Но зачем мне это было нужно? Ведь я абсолютно ни с кем не сталкиваюсь, а от людей прячусь. Кто-то мог бы наверняка поинтересоваться тем, почему я не стал искать свою мать. Кто знает, что именно заставило старика забрать меня и сбежать. Но перед своей смертью старик все же рассказал мне то, почему мне не стоит этого делать. Дело в том, что на той станции действительно были сильные позиции ученых. И во мне было что-то такое, что их заинтересовало, поэтому они предложили моей матери еду в обмен на то, что она даст меня им. В результате ничего хорошего для меня не светило на этой станции. Все это я отлично понимал. Я также знал то, что та женщина, которая называлась для меня матерью, на самом деле ее не была. Да, она меня родила, но при этом просто продала как какую-то вещь ученым, которые хотели провести надо мной какие-то эксперименты. Почему-то при этом воспоминании мне сразу становилось немного не по себе. Все это превосходно понимая, я также понимал и то, что почему-то попадать в руки ученых я не хочу. Честно говоря, меня даже не интересовало то, по какой причине ученые так старательно хотели меня заполучить. Просто слишком хорошо старик мне объяснил то, что мне этого просто не нужно. Да, кто-то мне сказал бы, что я мог бы договориться с учеными и получить от них какие-нибудь бонусы. Мне интересно, а вы хорошо подумали? Ведь даже последнему идиоту понятно то, что ничего хорошего от этого меня не ждет. Люди предсказуемы, и поэтому я мог сразу спокойно заявить о том, что меня просто запрут в какую-нибудь клетку и постараются как можно быстрее распотрошить. Ведь ученые только этим и занимаются, потрошат различных тварей, попадающих к ним в лабораторию. А у матери они меня купили именно в лабораторию. Зачем еще им там нужен какой-то ребенок? Неужели вы думаете, что они просто надеялись таким образом проявить сочувствие и сострадание или просто помочь моей матери? Я не жил с людьми просто их не знаю. Все то, что я знаю, это были рассказы старика. А не верить тому, кто обрек себя на подобное существование в изгнании только из-за того, что он хотел меня спасти, я не мог. Естественно, риск – это дело непредсказуемое, и поэтому я все это отлично понимал. Еще раз, выглянув в тоннель, я снова заметил крысу, но ее поведение мне сразу не понравилось. Крыса двигалась как-то немного странно, и мне это показалось необычным. Она словно приседала на задние лапы. Кто общался с этими тварями поближе, тот знает, что крысы так себя обычно не ведут. Она словно двигалась, принюхиваясь к чему-то, и это меня насторожило». Никаких дополнительных запахов в тоннеле быть не должно. По крайней мере, после моей последней охоты прошло уже несколько дней. Я иногда намеренно ждал более четырех-пяти дней, хотя старик говорил о том, что трех дней вполне достаточно. Да, мне теперь много мяса и не нужно было. Старик умер, я остался один. Так что мне было все равно. Еды у меня хватало, одежду и шкур крыс шить я умею. Старик научил меня из костей крыс делать все нужные мне предметы. Единственное, что я не мог сделать, так это нормального ножа для нанесения удара крысы в голову. Дело в том, что крысы немного выросли за последнее время, а значит и лезвие клинка должно было быть длиннее. Тот трехгранный штык, которым я пользовался для охоты, мне пока что подходил, Но что-то мне подсказывало о том, что нужно что-то еще, что-то более длинное, но такое же прочное. Наблюдая за этой странной крысой, я совершенно неожиданно заметил то, что крыса так двигалась не только из-за того, что просто принюхивалась. Она подволакивает заднюю лапу. Кто сталкивался со стаями крыс, знает о том, что они с легкостью разорвут своего раненого товарища, Неужели эта крыса решила сбежать из стаи, понимая опасность? Но кто мог ее так ранить? Совершенно неожиданно для меня раздался громкий хлопок, и крыса, кувыркнувшись через свою голову, упала. От неожиданности я вздрогнул, едва сам не вывалился в тоннель метро. Так вот, как звучат выстрелы. Это был явно выстрел. Старик говорил мне об этом и даже показывал наверху, как надо стрелять. Тогда нам приходилось отстреливать муравьев, которые мигрировали мимо нашей трубы. Старик сразу сказал, что для муравья такое разветвленное место, как вентиляция, вполне подходит. Оно ему чем-то муравейник напоминает. Именно поэтому он и позволил мне стрелять там, чтобы не привлекать внимание излишнего в тоннеле. И теперь я понимал, почему во время охоты нам нельзя было использовать оружие. Этот грохот прокатился по всему тоннелю и отдавался в каждое расщелине. Честно говоря, мне даже казалось, что сзади меня в вентиляции тоже что-то выстрелило. Замерев, я пытался понять, откуда же все-таки стреляли. Я знал, что стрелять можно на очень большое расстояние, но в темном тоннеле это было бы очень сложно. Или же, как говорил старик, тут могли использовать приборы, позволяющие людям видеть в темноте. «Конечно, я отлично понимал то, что с такими приборами в одиночку по тоннелям не бродят, слишком уж они дорогие. Старик говорил, что за один такой прибор на любой станции можно получить пару тысяч патронов. Дело в том, что патроны в последнее время стали своеобразными деньгами». А что поделать, ведь деньги-то никому теперь были не нужны. Да и что ты мог купить за деньги? А вот за патроны можно было приобрести много нужного. Тем более, что их всегда можно использовать по прямому назначению. Я даже помню разница в этих вещах. Патроны калибра 5,45 мм ценились не так, хотя тоже считалось довольно дорогим предметом. А вот патроны калибра 7,62 мм стоили гораздо дороже. Более того, такие патроны были довольно редкими. За один такой патрон давали обычно десяток патронов 5,45. Один к десяти считался довольно удачный и равноценный обмен. На некоторых станциях патрон 7,62 можно было разменять даже в расчете 1 к 20. Но старик показывал мне и более крупные патроны. У него таких было целых пять штук, калибр – 12,7 мм. Говорят, что такие патроны как раз и заряжали в крупнокалиберные пулеметы. Одно попадание такого патрона могло стопроцентно убить любую крысу, а муравьев вообще могло сразу несколько штук раскидать в разные стороны. Хотя муравья убить ударом было проблематично, живучая тварь все-таки – Им надо было сразу голову отрубать. Конечно, с муравьем можно было сражаться, для этого достаточно было повредить ему его антенна. Тогда он терял ориентацию в пространстве и начинал метаться из стороны в сторону, но это было не панацеей. Было очень мало времени до того момента, пока муравей придет в себя после такого шока. А значит, его нужно было убивать именно в тот момент, когда он просто мечется». Да и бить куда-то в тело, защищенное прочным хитином, просто глупо. Так что приходилось наносить удар именно в то сочленение его тела, которое присоединяло голову к туловищу, или, как еще называл старик, грудинной части. Совершенно неожиданно меня от моих мыслей отвлекло то, что в тоннеле появился кто-то еще. Мои глаза слишком хорошо привыкли к темноте, и я видел достаточно далеко. Это была группа людей. Видимо, это они стреляли, убивая эту крысу. Но зачем? Зачем было убивать крысу на таком большом расстоянии? Неужели они действительно ни разу не сталкивались с такими существами? А если и сталкивались, то разве что с одиночными тварями. Ведь убивать крысу на большом расстоянии глупо. Приблизившись к твари, эти люди, совершенно не осматриваясь по сторонам, принялись ворочить тушу, пытаясь что-то из нее вырезать. Я слышал от старика о том, что внутренние органы этих тварей ценятся – сердце, печень и почки. Он называл это все странно – ингредиенты. Но только ради этого убивать эту тварь, ведь все это еще нужно донести до станции. Где у тебя все это копят? Внезапно я заметил в тоннеле еще признаки жизни, и это было ответом на мой вопрос о том, что эти люди, двигающиеся по тоннелю, абсолютно не сталкивались с крысами. Это шла стая крыс, стая, которая была сполошена звуком выстрела. Именно поэтому мы со стариком обычно использовали для убийства крыс обычный нож. Не было смысла шуметь. Ведь рядом находилось довольно крупное гнездо этих тварей. Честно говоря, мне хотелось даже крикнуть тем, чтобы они оглянулись. Неужели они не видят этого? Четыре человека, стоявшие в тоннеле, по какой-то причине смотрели куда угодно, но только не себе за спину. А в метро так нельзя. Даже на поверхности нужно смотреть на все 360 градусов, иначе можно легко и просто стать жертвой... Какой-нибудь твари, который подберется к тебе со спины. А в тоннеле тем более нужно смотреть по сторонам. Всегда из какой-нибудь расщелины на тебя может кто-нибудь прыгнуть. Это правило старик вбил мне железно. Тихо покачав головой, я понял, что эти четверо просто приговорены к смерти. Приговорены собственной глупостью. Внезапно один из них, видимо, что-то со спины заметил и повернулся. Резко... Крикнув, он скинул свое оружие и принялся стрелять. Я видел то, как крысы виляют из стороны в сторону и стараясь не попадаться под выстрелы. Все четверо открыли огонь из имеющегося у них оружия. Я недовольно поморщился, отлично понимая, что эти недотепы тратят все эти патроны просто зря. Ведь остановить стаю крыс в тоннеле просто невозможно. Надо было сразу убегать. Только куда им тут бежать? До ближайшей маленькой станции им нужно было бы двигаться не меньше пары километров вдоль по тоннелю. И то не факт, что там их примут. А крысы тоже стоять не будут. Ведь они бегают гораздо быстрее, чем человек. Особенно тогда, когда они кого-нибудь преследуют. Волна крыс захлестнула несчастных, совершивших такую глупость. И мне осталось только тяжело вздохнуть. Сегодня об охоте в этом тоннеле и речи быть не могло, ведь крысы будут патрулировать этот тоннель еще несколько дней, так как они не просто здесь почувствовали запах смерти. Они здесь увидели тех, кто убил одну из них. Лишь потом, когда они перестанут контролировать этот тоннель, я смогу спуститься вниз. Мне хотелось бы посмотреть на то, что там осталось от этих дураков. Может, будет что-то полезное для меня. Я снова тяжело вздохнул, отлично понимая то, что теперь мне нужно пройтись и поискать что-нибудь полезное на поверхности. Опасно? Конечно, опасно. Но в тоннеле сегодня лучше не соваться. Там пир. И пируют отнюдь не люди. Сборы. Аккуратно стараясь не шуметь, я вернулся по коридору назад. В те комнатушки, которые когда-то устроил здесь старик. Раньше это были технические помещения. Так, по крайней мере, мне рассказывал этот старый пройдоха. Но потом, когда все случилось, это место стало нашим жилищем. Благодаря опыту выживания старика, я заранее обеспокоился тем, чтобы создать так называемую переходную зону, с помощью которой через вентиляцию я мог выбираться наружу. Но для того, чтобы сделать это, мне было необходимо приготовиться». Кто-то мог бы спросить, а чего нужно было бы готовиться? Ну, во-первых, на поверхность днем выходить нельзя. Слишком много тварей заходит закусить свеженьким мясцом. Во-вторых, я должен быть убежден в том, что не наткнусь на какие-нибудь источники радиации, и в результате сам не начну изменяться. Мутировать, как говорил мне старый охотник, а именно поэтому мне нужно сделать все правильно». Из тоннеля все еще доносился виск крыс, которые уже полностью заглушили крики людей, совершивших страшнейшую глупость. Но кто их просил стрелять в замкнутом пространстве, идиоты? Мало того, что себе все испортили, как и «мне теперь придется на запасах вяленого мяса минимум пару недель сидеть». И чем мне теперь заниматься? Книги, которые когда-то сумел раздобыть старик, я уже все прочитал». А значит, мне ничего другого не остается как-то заняться поиском по поверхности. Самое обидное во всем этом было то, что в результате подобных действий они фактически заблокировали весь этот тоннель. Ведь теперь крысы долго не успокоятся, они будут думать, что там их ждет еда. А значит, можно ходить и проверять. И крысы по одной ходить не будут. А значит, мне предстоит столкнуться с тем, что в ближайшее время действительно туда лучше вообще не соваться, по крайней мере в ближайшие две недели, так точно. Хуже всего то, что в последнем тоннеле просто так поохотиться не получится, там тоже достаточно опасно, но говорить тем, кто уже погиб, об опасности не было никакого смысла. Вернувшись по длинному коридору в комнатушку с припасами, я принялся аккуратно их перебирать. Теперь они должны были поддержать мою жизнь довольно длительное время. Кроме того, для ночной вылазки мне надо было подготовить специальную одежду, без которой подниматься на поверхность было категорически нежелательно. Противогаз. Плотную и закрытую одежду. Конечно, я превосходно понимал то, что в качестве такой одежды мне вполне подойдет та, которую я изготовил заранее, обученной моим стариком. Да, эта одежда изготавливалась из шкур крыс. В последнее время, все больше практикуюсь, я все-таки сумел сшить достаточно хорошую одежду, более того, что старик меня учил делать так, чтобы запах от крыс меня не выдавал. Дело в том, что наверху существовали твари, которые крыс жрали на завтрак. Им было все равно, сколько их там будет. Поэтому можно было сразу предположить, что в данном случае мне надо быть очень осторожным. Просто невероятно осторожным. Я хорошо знал, что искал мой старик на поверхности. Он хотел найти оружейный магазин, который ранее там был. Этот магазин считался одним из самых больших и лучших в этом городе поэтому там должны были быть хорошие запасы оружия и патронов. А этот товар сегодня очень необходим. Да, я отлично знал то, что стрелять в тоннелях очень опасно, по крайней мере, мне только что это продемонстрировали четыре дурачка, которых неизвестно кто и неизвестно зачем послал в этот тоннель. Может быть, это была обыкновенная поисковая партия, Но что можно было искать в заброшенном тоннеле, который был всего лишь промежуточным звеном между другими? Время от времени через этот тоннель проезжали караваны дрезин, которые везли какие-нибудь товары на станции. Но крысы уже были научены опытом и не нападали на подобные телеги. Это было опасно, потому что купцы, ведущие товар, были довольно обеспеченными и могли себе позволить потратить несколько сотен патронов на атакующих тварей. Но меня сейчас подобное не сильно беспокоило. В первую очередь я переживал именно из-за того, что меня ждет на поверхности. Я отлично понимал, что опасность, которая там буквально пронизывает все, рано или поздно может забраться даже до такого предусмотрительного поисковика, как я. Поэтому нужно было быть очень осторожным. Да, и давненько я туда... Не поднимался, кто знает, какие новые твари там могли появиться. Снова заскрипев зубами от злости на этих умников, я внимательно перепроверил имеющуюся одежду. Мне придется надевать старые ботинки старика, потому что те так называемые чуни, которые я пошил из шкур крыс, в данном случае не подходят. Наверху слишком много различных камней, по которым придется бегать. И тут мне нужна будет твердая подошва. Твердая, в которую не воткнется какая-нибудь ржавая спица или гвоздь. В моем случае это равносильно медленной смерти, ведь лекарств как таковых у меня нет. Конечно, старик мне написал список того, что мне нужно будет забрать, если я найду какую-нибудь еще неразграбленную аптеку. Но у меня создалось впечатление, что ничего подобного в нашем городе уже нет. Но, как уже говорилось ранее, выхода у меня не было. Кто-то мог бы сказать, что я ведь могу спокойно отсидеться, если у меня есть запасы еды. Да, может быть. Тем более, что благодаря задумке старика конденсат со стен собирался в посуду, и в результате я имел даже питьевую воду. Но мне все равно рано или поздно нужно будет выходить на поверхность. Кто-то мог бы сказать, что это просто глупость, но дело в том, что эта глупость могла меня как убить, так и спасти. Все зависело от того, что же я там найду – смерть или же наоборот возможность к выживанию. Это зависит от многих факторов. Кроме приготовленной заранее одежды, я также постарался подготовить еще и заранее сшитый плащ из шкур крыс. Почему-то старик называл его каким-то странным словом «комиссарский». Я не знаю, почему, но меня это и не интересовало. Этот плащ намеренно был сделан в сером цвете, потому что среди разбитых домов в подобном плаще проще прятаться. И твари, которые рассчитывают в первую очередь увидеть свою дичь, могут меня просто не заметить. Убедившись в том, что одежда готова, я принялся собирать сумку с припасами. Кто-то спросил бы, зачем идущему в поиск нужна сумка, Тем более с какими-то припасами. А вы можете мне точно сказать, на сколько дней я выхожу? Если мне повезет, то я могу вернуться в течение двух дней. Но старик рассказывал о том, как однажды провел почти целую неделю в каком-то заброшенном подвале. Все из-за того, что появившаяся поблизости тварь просто устроила засаду на выходе из дома, который он в тот момент проверял. И тогда он едва не умер от обезвоживания, так как вода, которую он с собой взял, довольно быстро закончилась. Этот урок был наглядным и вполне понятным, поэтому я брал с собой запас еды минимум на 2-3 дня. В данном случае я ничем особо не рискую. Вяленое мясо довольно питательно, а значит я могу растянуть его на достаточно долгий срок. Также мне надо было взять пару фляг с водой. К сожалению, вода довольно тяжелый продукт, и тащить ее сильно много с собой не получится. Но ее можно растягивать, если пить по маленькому глотку хотя бы раз в два часа. Так я смогу избежать обезвоживания и сохранить хоть какие-то силы. Уроки старика не проходили для меня даром. Ко всему прочему, я намеревался взять с собой два ножа. Да, я отлично помню, что столько оружия может быть просто и не нужно. Но при этом я отлично понимаю еще и то, что любой нож, даже метко брошенный в тварь и убивший ее, в любой момент может просто потеряться. Поэтому мне нужно было быть убежденным в том, что я действительно добьюсь своего. Я сумею вернуться живым. Убедившись в том, что я почти собрался, аккуратно открыл ящик, который обычно стоял немного в стороне. Это был ящик тех самых вещей, с которыми старик ходил на поиск. Там была пара ножей, но я их берег и не трогал. Все-таки этот запас восполнить у меня, может, никогда не получится. Кроме того, там также хранились и противогаз с запасными фильтрами. Мало кто знает, что если в такой фильтр положить еще пару-тройку слоев марли, то можно продлить его жизнь. Это была хитрость старика. Да, в результате становилось тяжелее дышать, но, по крайней мере, фильтр действовал дольше». Поэтому все фильтры, которые были у старика, он старательно таким образом изменял или модернизировал. Достав его противогаз, который он по какой-то причине называл кабаном, я усмехнулся. Все-таки два фильтра одновременно были выгоднее, чем один. Хотя и считалось, что таким образом они гораздо быстрее тратятся. Хитрость была в том, что фильтры открывались по очереди и поэтому практически не изнашивались, даже находясь в противогазе. В результате мне не нужно было во время замены фильтра снимать противогаз, что надо было делать в тех случаях, когда был противогаз, где был всего лишь один фильтр. Проверив противогаз и аккуратно протерев с помощью имеющейся тоненькой тряпочки стекла, Я убедился в том, что они достаточно прозрачны. Проверив его, я тут же постарался положить его к остальным вещам. Естественно, что я отлично понимал то, что без него никуда просто не выйду. Это просто невероятная глупость выходить на поверхность, не надев защиту. Все как следует припроверив, я также решил, что возьму с собой на всякий случай еще пару фильтров, кто знает, что будет дальше. Лишь после этого я аккуратно достал из этого ящика старую потертую пластиковую кобуру Стечкин. Это оружие старик предпочитал любому другому. Патронов для него у меня осталось всего две обоймы. Но при этом было понятно то, что он гораздо лучше может меня выручить, чем тот же автомат. Ведь он достаточно компактен, удобен, обойма на 20 патронов. А если добавить сюда еще и то что кубура может пристегиваться к нему в виде приклада, то оставалось понять, насколько это опасное оружие. Главное, не переключать на автоматический огонь. В этом случае вся обойма вылетит очень быстро. Аккуратно протерев каждую деталь разобранного пистолета, я медленно его собрал. Старик учил меня, что с оружием надо обращаться как с любимой девушкой. Правда, я не знаю, что это такое». И что значит вообще слово «девушка»? Он мне рассказывал о том, что существуют представители противоположного пола и в чем между нами разница. А я их просто никогда не видел. Подготовив оружие, я достал обойму и выщелкнул из нее все патроны. Каждый патрон аккуратно обтирал и осматривал со всех сторон. Старик учил меня быть внимательным к оружию. А ведь патрон такая же важная вещь, как его ствол или... Возвратная пружина. Ведь если патрон будет в чем-либо поврежден, то во время выстрела его может перекосить, и ты потеряешь время, те самые драгоценные секунды, в результате чего можешь погибнуть. Убедившись в том, что все патроны выглядят идеально, я по очереди вставил их в обойму. Дальше ту же самую процедуру я повторил и со второй обоймой. Кто-то бы спросил, зачем мне столько патронов наверху. Ребята, никто не знает того, что может спасти мне жизнь в случае необходимости. А если я там погибну, то зачем мне здесь оставлять такие ценности? Убедившись в том, что патроны также и во второй обойме выглядят идеально, я аккуратно вставил обоймы в их законные места. Одна обойма расположилась у меня на поясе, который я надену перед выходом. Вторая бойма заняла свое место в рукояти Стечкина. Теперь все зависело только от того, что произойдет дальше. Кто-то мог бы сказать, что все это глупо, и я мог бы со спокойной душой отправиться на станцию. За один этот пистолет я мог спокойно приобрести себе жилье на любой станции. Я знал о том, что на станциях существуют специальные отряды самообороны, которые защищают территорию. Но при этом я отлично знал и то, как там не любят чужаков. Если я отдам единственное свое оружие, то в этом случае просто обреку себя на медленную смерть. Даже если ученые не захотят сделать из меня какую-нибудь подопытную крысу, вполне возможно, что местные жители меня так никогда и не примут. Я уже слышал о том, что на станциях вовсю процветает клановость или семейственность. Если какой-нибудь семье удалось заняться каким-либо делом, то они старательно никого не пускали на эту стезю, защищая возможности своей собственной семьи к выживанию. Ведь если они пустят кого-нибудь чужого хотя бы на те же плантации картофеля, которые выращивают, то со временем они могут получить конкурента, который узнает всю технологию и начнет сам где-нибудь выращивать такой же картофель. А вы знаете, насколько ценный этот продукт? Ведь он заменяет многим хлеб. Хотя, честно говоря, я даже не знаю, что это такое хлеб. Я его никогда не видел. Аккуратно убедившись в том, что уже практически готов, я направился в то небольшое помещение, где у меня находились бочки с вымачиваемыми шкурами. Кто-то сказал бы, зачем мне нужны такие сложности, а вы знаете, что будет со шкурой крысы, если ее не вымочить как следует в растворе соли и извести. Да, раствор слабый, иначе от шкуры останется неизвестно что. Мыла-то не было. После второй обработки нужно было бы обрабатывать мыльным раствором. Да где его наберешься? Но его достаточно, чтобы обезжирить саму шкуру и дать возможность ее обрабатывать. «Скоро станет мягче, и в результате из нее можно сшить вполне нормальную одежду». Когда я впервые сшил свою одежду, старик даже посмеялся, заявив о том, что во мне пропал великий модельер. Что это означает, я не знаю, но, по крайней мере, он одежду, которую шил я, носил с удовольствием. Проверив шкуры, я убедился, что им нужно еще несколько дней вымачиваться. Раствор-то слабенький». Раньше старик рассказывал, что для такой обработки хватало и пары дней, но у меня выбора особого не было. Поворочив шкуры, чтобы не осталось ни одного места, не попавшего под раствор, я закрыл бочки и только потом снял со своего чувствительного носа прищепку. Что поделаешь, но запашок там был не очень приятный, а нюх свой мне нужно было беречь». Старик неоднократно мне говорил о том, что у меня есть некие уникальные способности, которые, видимо, очень сильно интересовали тех же самых ученых. Например, у меня был очень хороший нюх. Я мог унюхать крысу раньше, чем она вообще появлялась в моем поле зрения. Я мог учуять любое изменение в запахе. При этом мне фактически в голове тут же возникал образ такого существа, которому принадлежит тот или иной запах. Может быть, это и было причиной моей уникальности. А может быть, моей уникальностью было то, что я имел возможность проходить там, где не мог пройти даже старик. Он говорил о том, что если я нормально помоюсь и надену чистую одежду, то меня заметить практически невозможно. В чем это выражалось, я не понимал. Но достаточно было того, что он каждый раз вздрагивал, когда я к нему подходил со спины и что-нибудь спрашивал. Бывали даже случаи... Что, вернувшись из поиска, старик по какой-то причине поворачивался ко мне, резко размахиваясь ножом, и лишь потом говорил, что просто пытался пошутить. Хотя о какой шутке так может идти речь, ведь я тогда был еще младше и просто не понимал того, чего именно добивается таким способом старик. Он хочет научить меня не приближаться к нему со спины или чего он добивается». Но уже поздно было о чем-то его спрашивать. Когда старик был еще жив, он специально настаивал на том, чтобы я носил на одежде специально позвекивавшие металлические вставки. Так он слышал, что я приближаюсь к нему. Но теперь в этом не было нужды. И после его смерти я срезал все эти железки со своей одежды. Ведь они мешали. Мешали ходить и били по моему слуху. Мои уши не были избалованы различными звуками, и поэтому любые посторонние шумы меня просто раздражали. После проверки шкур я направился в другое помещение, где сейчас находились все запасы моей пищи. Здесь вялилось мясо убитых мной ранее крыс. По какой-то причине старик рекомендовал в этом месте, используя ее отдельную вентиляцию, зажигать палочки от различных деревьев. Он называл их яблонями, грушами. Я внимательно посмотрел на запасы этих деревяшек, которых у меня осталось очень мало. Если получится найти эти деревья, которые я знал только по картинкам, то нужно будет обзавестись деревяшками для того, чтобы мясо, которое вялилось на ветру, создаваемом потоком воздуха из тоннеля наверх на улицу, его хоть немножко приятнее есть. Ведь оно будет пахнуть хоть немного. «Но по-другому. Конечно, я был не сильно привередливым, мог спокойно сожрать и даже сырое мясо, хотя старик всегда настаивал на том, чтобы я мясо хоть немножко обжаривал. Но мои зубы были привычны и к поеданию сырого мяса. Так нам пришлось сожрать муравья наверху. Дело в том, что мы тогда отправились в поиск вместе со стариком. Ему хотелось увидеть то, как я буду себя вести на поверхности». Мои глаза привыкли к темноте, да и днем выходить наверх было опасно. Старик рассказывал, что появлялись какие-то твари, похожие на демонов. Они контролировали улицы, паря на своих огромных крыльях сверху, старательно высматривая неосторожного идиота. Сами по себе эти твари были очень опасны. Их тела, несмотря на то, что имели возможность летать, были довольно тяжелыми и бронированными. Шкура этих тварей ценилась. Старик рассказывал, что когда-то его поисковому отряду удалось убить одну такую тварь. К сожалению, им пришлось потерять тогда четырех человек. И они с большим трудом тогда дотащили тушу этой твари до станции. Все, кто тогда добился результата при такой охоте, были вознаграждены. Даже тот, кто стоял в стороне, получил вознаграждение в размере 250 патронов 5.45 мм. Это довольно большое вознаграждение, ведь на эти патроны человек мог жить на станции безбедно почти целый год. За один патрон можно было спокойно в местной забегаловке питаться целый день. Из-за этого там очень любили поисковиков, особенно тех, кто возвращался с удачей. Именно поэтому я отлично понимал то, Какая опасность мне грозила, если я надумаю вернуться на какую-нибудь из станций? Ведь мой старик был удачливым поисковиком, и только это позволило мне выжить. Убедившись, что все в порядке на моей территории, я старательно запер все коридоры и пошел спать. Перед ночным выходом нужно выспаться, ведь тогда я не пропущу какую-нибудь мелочь, которая может угрожать моей жизни». Перепроверив то, что полностью контролирую каналы вентиляции, а также то, что все ловушки действуют, я пошел спать. Кровать моя была вполне обычной. Довольно толстый слой шкур крыс, которые были достаточно чистыми и обработанными. Одеяло было сделано из нескольких слоев таких же шкур. По крайней мере, когда становилось холодно, это было заметно, особенно зимой, то мне было достаточно тепло. Хотя старик говорил, что любой нормальный человек в такой ситуации уже давно бы заболел воспалением легких. Что это такое, я тоже не знал, но и знать не хотел. Ведь старик сразу же говорил о том, что без нормального лечения и какой-то там больницы, это всего лишь медленная смерть. Смерть. Везде смерть. А мне хотелось жить. Даже так. Как всегда, стоило только мне прилечь, я тут же проваливался в тьму сна. Мне никогда ничего не снилось, я просто не знал, что такое сон. Проснувшись, я посмотрел на часы, доставшиеся мне от старика, где он раздобыл. Командирские часы я не знаю. Да и то, почему они были командирские, я тоже не знал. Достаточно было знать, что они неприхотливые, противоударные и водонепроницаемые. Только где найти столько воды, чтобы в них можно было утопить часы, разве что в кружке. Проверив часы и завод их, я начал медленно собираться. Сначала я пошел в ту комнату, где собирался конденсат питьевой воды. Там у меня специально стояла вода, которая была еще довольно мутной. Приходилось отстаивать воду. Именно поэтому эту воду я мог использовать для того, чтобы обмыть свое тело. Стоит говорить о том что чем дольше человек не моется, тем сильнее от него запах. А значит, какие-нибудь твари легко и просто смогут меня почувствовать на расстоянии. Подобной радости для них я доставлять не собирался. А значит, должен был побеспокоиться о том, чтобы мое тело не пахло так, чтобы меня было слышно на большом расстоянии. Аккуратно обмыв тело, я вытерся куском ткани, которая у меня имелась. Что поделаешь, но шкурой вытирать тело было не очень удобно. Не впитывает воду шкура, а значит, я был бы просто мокрый. Убедившись в том, что я вытер насухо, аккуратно развесил эту ткань в соседнем помещении, где вярил мясо. Тут был ветер, и благодаря этому ткань довольно быстро высохнет. Я не мог рисковать оставлять эту ткань влажной, ведь она быстро сгниет. А заменить ее у меня в ближайшее время может не получиться. Еще раз перепроверив в коридорах все ловушки, я принялся собираться. Аккуратно, но быстро надев подготовленный мной костюм из шкур крыс, я медленно натянул на свои ноги ботинки старика. У него нога была немного крупнее моей, так что проблем с этим не возникло. Надо было всего лишь намотать на ноги обмотки, которые заранее были мной подготовлены. Когда я это делал, обычно старик смеялся. Раньше для этого, чтобы надеть на ноги ботинки большого размера, было необходимо надевать какие-то носки. Но я уже не знал, что это такое. Да и обмотки мне были удобнее. Старик называл это «портянками». Аккуратно надев ботинки, я зашнуровал их и несколько раз топнул ногой, стараясь убедиться в том, что обувь не скользит по ноге. Ведь наверху у меня не будет времени как-либо проверять все это. Там нужно будет смотреть во все стороны, ожидая опасности отовсюду. Убедившись в том, что обувь нормально сидит на ноге, я надел пояс старика, на котором была закреплена кабура Стечкина. Также на поясе располагались и ножны для ножа. Еще один нож я специально закрепил на руке. Ведь не всегда будет возможность выдернуть нож из ножен на поясе. Аккуратно все проверив, я надел плащ и проверил то, как он отбрасывается в сторону, для того, чтобы плащ не мешал доставать пистолет. Старик научил меня вшивать в его полы что-нибудь тяжелое, вроде пары камушков. Таким образом, резко отбрасывая его полу в сторону, чтобы достать пистолет, я не мог запутаться рукой в его материале, а значит, сумею не потерять драгоценные секунды». Он говорил, что так раньше делали какие-то ковбои. Видимо, эти люди были профессиональными поисковиками, раз продумали подобный вариант. Ведь, как говорил старик, от этих секунд зависела жизнь подобного человека. Проверив, как откидываются полы плаща, я усмехнулся. «Этот плащ сшил специально для себя, так что никаких проблем с ним быть не должно». Убедившись в том, что все нормально, я взял сумку, которую старик называл «рюкзаком». Она уже была собрана и подготовлена, но я на всякий случай заглянул в нее. Еда, вода, пара бинтов и стриптоцит. Это лекарство было нужно для обеззараживания ран, если такие будут. Хотя, когда старик мне все это объяснял, он долго смеялся. А ведь раненый одиночка на поверхности просто не выживет. Если тебя ранили, то жди того, что в ближайшие несколько минут возле тебя окажутся все кровожадные твари, которые проживают в этом районе. Они слишком хорошо знают то, что на самом деле из себя представляет кровь человека. Ее запах приманивает их, словно какого-то наркомана. Кто это такие, я тоже не знал, но было понятно, что эти существа ради того, чтобы получить желаемое, убьют кого угодно. Перепроверив блокнот, который находился во внутреннем кармане моего кожаного костюма, я убедился в том, что записки старика о том, где и что мне нужно искать у меня с собой. Дело в том, что я не знал того, как выглядят эти всякие лекарства, а он мне все это заранее расписал. Кроме того, старик говорил о том, что если мне придется столкнуться с людьми, то в первую очередь на обмен мне нужно предлагать именно лекарства. За подобные ресурсы люди готовы пойти на все, что угодно. Если будет нужно, они даже предоставят мне жилье на своей станции. Ведь в этом случае они приобретут уникального поисковика, имеющего возможность добывать лекарства на поверхности над метро. А значит и станция сможет существовать дольше. В этом случае они даже не будут смотреть на то, что для них я чужак. Кроме того, запас лекарств всегда должен быть. С момента гибели старика я еще ни разу не поднимался на поверхность, поэтому должен был быть осторожнее в несколько десятков раз больше, чем обычный поисковик. Я не знал, что там изменилось, а значит в любой момент мог наткнуться на какую-то опасность. Полностью собравшись и подтянув как следует ремни, я несколько раз подпрыгнул. Старик учил меня, что должно быть все настолько подобрано и подтянуто, чтобы ничего абсолютно не гремело. «Ведь, возможно, мне придется быстро убегать, а любой шум может привлечь ко мне внимание». Убедившись, что все в порядке, я тихо выдохнул и направился в сторону тоннеля, ведущего наверх. Сейчас мне нужно было как можно быстрее и незаметнее выскользнуть на поверхность. Я слишком хорошо знал, что если я буду долго возиться, то могу привлечь к себе излишнее внимание тварей, которые могут попытаться мною закусить». Именно поэтому как-либо затягивать процедуру выхода мне было нельзя. Добравшись до выхода из вентиляции, я едва не совершил главную глупость. Уже взявшись рукой за вентиль, открывающий заслонку, совершенно неожиданно вспомнил о том, что старик сначала осматривал территорию при помощи своего перископа. Мысленно выругавшись на самого себя за подобную глупость, Я взялся за этот странный прибор, который он сумел создать. При помощи пары зеркал и стекол старик создавал такие устройства, чтобы, не высовываясь самому, можно было осмотреть территорию. Аккуратно поворачиваясь по кругу, я убедился в том, что расположенные поблизости территории пусты, хотя это могло быть только кажущейся видимостью. Ведь старик сам неоднократно говорил мне о том, Как многие твари могут часами или сутками следить за какой-нибудь территорией, не выдавая своего местонахождения. И в этом была главная опасность. Убедившись в том, что в округе вроде бы ничто не представляет какой-либо мне угрозы, я аккуратно взялся за другой перископ. Он позволял смотреть вверх. Кто-то спросит мне, зачем это-то делать? Ребята, а вы не забыли о том, что твари могут еще и летать? «Мне еще не хватало выйти на улицу как раз в тот момент, когда надо мной будет кружить демон. Ведь я просто практически залезу к нему в тарелку с лозунгом «Жри меня!» «Оно мне надо! Я не настолько глуп!» Убедившись в том, что все в порядке, я снова взялся за вентиль. Тихо скрипнув, этот механизм позволил мне открыть заслонку, сквозь которую я должен был вылезти в промежуточную камеру где уже нужно было надевать противогаз. Эта камера позволяла мне выбраться наружу, но там было две заслонки. Первая заслонка открывалась только изнутри, это была внутренняя заслонка. А вот внешнюю можно было открыть и изнутри, и снаружи. И в этом была главная опасность. Если я выберусь наружу, то отлично понимать должен то, что вместо меня сюда же может влезть кто-то посторонний. Но для этого была устроена ловушка. Старик постарался. Тот, кто попытается влезть через заслонку и не будет знать этого секрета, просто погибнет. Там старик расположил обрез и натянул тоненькую струну. Ее практически в темноте было незаметно. Она была специально вымазана темной краской. Зацепив эту струну, тот, кто будет завязать, заставит этот обрез выстрелить. Выстрел из двух. Стволов в упор патронами, которые назывались «жакан» и имели 12-й калибр, не оставит шансов человеку даже в бронежилете. Если они не пробьют бронежилет, то ребра переломают, так это точно. Естественно, что такая ловушка была одноразовой, именно поэтому немного ниже располагалась другая такая же струна. Старик отлично понимал, что в данном случае у меня имеется только один «выход на поверхность». По крайней мере, этот выход, который я могу контролировать. Поэтому он не стал располагать здесь ловушки в виде каких-нибудь гранат с растянутой проволокой. Хотя парочка таких у него была всегда с собой. Я аккуратно провел рукой по поясу и тут же наткнулся на одну из них. Он называл эту гранату «лимонкой». Я отлично знал, что эту штуку надо бросать во врага, сначала выдернув кольцо. И у меня будет очень мало времени, максимум 4 секунды, а значит, это нужно делать только тогда, когда нет другого выхода. Открыв заслонку, я аккуратно выдвинулся вверх и проверил находящиеся в этом переходе ловушки. Они все еще были в порядке. Перепроверив патроны в обрезах, я убедился, что все нормально. Снова насторожив ловушки, я двинулся дальше, прикрыв за собой заслонку и надев противогаз. Я не мог закрыть внутреннюю заслонку отсюда, так как отлично понимал то, что тогда вернуться назад я просто не смогу. Открыв внешнюю заслонку, я быстро поскользнулся сквозь нее и тут же закрыл за собой. Вентиль от этой заслонки, который сделал старик, я старательно замаскировал. Не зная, где он находится, было проблематично его обнаружить. И все выглядело так, что вентиляция просто закрыта. Медленно подняв голову над краем трубы, вентиляции, я снова внимательно осмотрелся по сторонам, ведь пока я выбирался, никто не контролировал происходящее вокруг моего выхода из метро, а значит можно было ожидать и каких-нибудь сюрпризов, которые могли появиться в последние секунды. Осмотревшись по сторонам, я убедился, что ничего не изменилось, а значит есть возможность выскользнуть незаметно для врага. «А врагами здесь были все. И твари, и люди. Кто-то сказал бы, что все это довольно глупо. Ребята, вы, видимо, не жили в это время. И не знали, что на поверхности любой поисковик, который не являлся членом твоей команды, для тебя являлся врагом. Ведь они так же, как и ты, вышли на охоту, а для них охота — это жизнь. А значит, ты им просто мешаешь». Тем более, что убив меня, они получат довольно неплохие трофеи в виде стечкина, а также еды и воды. Про фильтры для противогаза я вообще молчу. Для поисковика это его продленная жизнь и возможность снова выходить на поиск. Старик говорил о том, что поисковики, так же как и другие жители метро, стараются никому не раскрывать своих секретов, только своим родственникам. Ведь от этого зависит жизнь их семьи. Те, кто становился поисковиками, не имея каких-либо начальных знаний о том, что творится на поверхности, были обречены. Ведь они совались туда, куда соваться неподготовленному не рекомендовалось. Кроме того, я знаю о том, что некоторые станции намеренно создают поисковые партии, которые посылаются на поверхность. Тут ни о каких родственных отношениях и речи не шло. Только вот что происходило сейчас на этих станциях, я уже не знал. Ведь этого не знал и старик перед своей смертью. Снова еще раз осмотревшись, я впервые за пару лет после смерти старика шагнул на разбитые улицы города. Ну, здравствуй, Харьков.